Пролог третий. Новости реального мира. Шоу, удаленное из Глобанета один год назад. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа ⁇ Найди меня ⁇ И сегодня у нас в гостях два двоюродных брата, нашедшие друг друга. Внимание! В игре! Эксцентричный ведущий довольно улыбается и приветливо кивает мужчинам, сидящим на разных диванчиках. Алексей и Дмитрий знать не знали, что они двоюродные братья пока не встретились в игре. Прошу вас, молодые люди, поделитесь своей историей». <кхм> Начал левый гость, одетый в черные брюки и белую рубашку с расстегнутым воротом. «Я как-то разговорился со своим сокланом, но ну, за жизнь значится. Про то, как нас с отцом мать бросила, рассказал. Про переезд в другой город. Про то, что кроме него у меня никого нет. Про то, что он пропал и уже два года как без вести пропавшим числится» а у меня кроме него никого нет, но ну, все в таком духе». Было видно, как говорящий то и дело смущается, запинается и краснеет. «Вот, ну а Соклан оказался другом моего деда, представляете?» «Да ладно!» – ведущий в изумлении всплескивает руками. «Серьезно?» – «Ну?» – кивает приободренный счастливым отношением ведущего мужчина. Они вместе работали, ну, он и в курсе был, что у его друга, у моего деда, то бишь, дочь из семьи ушла, а этот, как его зять, ну, то есть, батя мой, получается, с горя уехал и как сквозь землю провалился. «А с мамой-то что с вашей случилось?» — уточняет ведущий. «Да она, как оказалось, какой-то вирус привезла с командировки неизлечимый и спровоцировала конфликт, чтобы значиться, как бы жизнь мужу и сыну не портить, вот». «Какая самоотверженная женщина!» — воскликнул ведущий, на что сидящие на диванчиках мужчины чуть ли не синхронно вздохнули. «Правильно ли я понял, что ваш Соклан связался со своим другом, оказавшимся вашим дедушкой, и вы встретились?» «Да, именно», — второй мужчина подхватил нить разговора, видя, как его двоюродный брат нахмурился, задумавшись, видимо, о своих родителях. «Дед в нашем клане Рубиновый меч офицером был». Но он быстренько меня выдернул во второй шанс и встречу с Лехой организовал. Вот так мы и познакомились. «А сейчас», — заинтересованно уточнил ведущий, «сейчас связь поддерживаете или только в игре общаетесь?» «Так в игре и поддерживаем», — Мужчина удивленно переглянулись и левый добавил. «Это же лучшая социальная сеть. Общайся, сколько влезет, и звонки принимать можно, и почту». «Ну а как же живое общение?» – ведущий укоризненно покачал головой. «Удивиться! Вот как вы сейчас!» «Ну, мы видимся!» – Алексей уже преодолел первоначальную робость и более-менее уверенно продолжил. «На Новый год с семьей собирались, вот, на 23 февраля к деду поедем!» Кстати, мужчина посмотрел на своего двоюродного брата. «Дим, а почему ты говоришь про деда, что был офицером?» <кхм> Второй мужчина виновато отвел взгляд. «Тут такое дело, Лёш, дед сегодня утром умер, я тебе сразу-то не набрал. А потом самолет, такси, шоу это дурацкое, опоздал еще. «В смысле?» – нахмурился мужчина. «Я сегодня утром в игре был, и нормально все с дедом было. Подбадривал меня перед этим шоу, сказал онлайн смотреть будет». «Не, Лёш», – Дмитрий покачал головой. «Сегодня клан «Рубиновый меч» остался без своего лучшего офицера». «Да ты гонишь!» Алексей вскочил с диванчика и сейчас растерянно переводил взгляд с ведущего на брата и обратно. «Какого черта ты тогда вообще сюда потащился?» Дед попросил, мол, реклама клану, рекруты новые не помешают. Свежая кровь, едва слышно пробормотал Дмитрий. Вот и выполнил, так сказать, последнюю волю. «Димон, мать твою за ногу, ты серьезно?» «Так, ребята, спокойней!» Ведущий виртуозно взял контроль за накаляющейся ситуацией в свои руки. «Дмитрий, Алексей, давайте разберемся». Имея огромный опыт в сфере телевизионного бизнеса, он в раз почувствовал надвигающуюся сенсацию. «Дмитрий, скажите, в котором часу по Москве ваш дедушка... <кхм>, оставил тело?» «В 7 утра где-то, — нахмурился Дмитрий, — плюс-минус. Это по-нашему, по-челябинскому. А по Москве это часов пять вроде». Знаете, не до того было. Капсула сигнал подала, а там скорая и так далее. Алексей, а вы когда с дедушкой в игре пересекались, ведущий, словно гончая, напавшая на след, вцепился взглядом во второго мужчину. Да вот перед шоу прямо, где-то в 8 утра я из капсулы вылез. Мы с дедом данж проходили. Как в город телепортнулись, так я сразу с капсулы вылез и сюда. То есть после смерти в реальном мире ваш дедушка продолжил «Хм, Функционировать во втором шансе? Да хрен его знает. Ведущий обеспокоенно посмотрел висящую перед ним камеру. Уважаемые зрители, пишите ваши предположения, как такое могло случиться в наш паблик. Неужели эта популярная виртуальная игра действительно дает второй шанс? Неужели? Но закончить ему не дали. Режиссер, которому испуганная секретарша принесла свой мобильник, недовольно рыкнул в протянутую трубку о прямом эфире, Но в следующий миг побледнел и, сорвавшись на фальцет, крикнул оператору видеопульта. «Витька, руби эфир, живо!» Но Вячеслав Иванович... «Руби, я сказал!» Оператор, проникнувшись как внешним видом моментально посидевшего режиссера, так и его голосом, тут же переключил картинку на рекламу, а пока последняя шла, набросал стандартную заставку. «Уважаемые зрители, приносим свои извинения, трансляция прекращена по техническим причинам». «Твою мать!» – прошептал враспостаревший режиссер, не обращая внимания ни на возмущающегося ведущего, у которого прямо из-под носа увели сенсацию, ни на свою команду, застывшую с немым вопросом в глазах. Наконец-то отмер и произнес, глядя прямо перед собой остекленевшим взглядом. «Коллеги и гости передачи, прошу оставаться на своих местах. Сейчас кое-кто подъедет, и мы будем подписывать кое-какие документы». А Дмитрий и Алексей, обменявшись быстрыми взглядами, синхронно достали свои мобильники. Похоже, дедушка будет доволен, ибо такая реклама их клана зайдет просто на ура. Один из форумов Глоба.нет Mazdaq 312 Ребят, не могу найти запись стрима «Найди меня про ВША, который с хэштегом «Цифровое бессмертие». Официальный паблик и большинство ресурсов потерты скиньте кто-нибудь ссылку на скачивание плиз сообщение удалено администратором причина спам оскорбления разжигание межрелигиозной розни